Итого. Как-то вечером я возвращался домой, и мой путь пролегал по темной аллее с лавочками, на которых отдыхала молодежь. И когда я проходил мимо них, я услышал несколько фраз негромкой беседы одной из компаний. Они говорили о созвездиях и их расположении на вечернем небе. Именно в тот момент я как нельзя хорошо и ясно ощутил, а ведь мир со времен моего юношества сильно изменился. Когда я был молод, в беседках протирала спортивные штаны губ поколения, которого считали не звезды, а ворон или зубы поздних прохожих. Знаете ли вы, что значит фраза «Ты с какого района?» или «Кто у тебя подписан?» А может вы слышали что-нибудь про то, как вопрос «Закурить не найдется?» нередко заканчивался групповым избиением ни в чем не повинного человека. Так что, как бы ни лили крокодилии слезы отпетые пессимисты и не старались зависеть грязными и пожухлыми занавесками от нас прекрасное далеко, у них ничего не получится. Их слезы быстро высохнут на теплом ветру райского острова Ибица, а из дыр в обвершалых шторках будут пробиваться лучи разноцветных лазеров с очередного грандиозного музыкального фестиваля – клубной культуры – славное прошлое, потрясающее настоящее и вполне перспективное будущее. Осталось дело за малым – решить, кем лично вы будете в этой истории – сторонним наблюдателем, активным участником или тем, кто эту историю пишет. Искренне ваш неисправимый мечтатель Роман, диджей Дэнни Армейдж Дробышевский. 17 июня 2013 года. Гомель, Беларусь.